Был ли у Бонапарта тогда в августе 1799 года в Египте обдуманный план государственного переворота или хотя бы твердая решимость свергнуть Директорию и взять власть в свои руки, как это утверждал Вандаль? Источники это не подтверждают. Конечно, не следует упрощать вещи. Бонапарт был, без сомнения, искрен в негодовании против бездарных правителей республики. Но и новейшие биографы Наполеона, Луи Мадлен или Андре Кастело, придерживающиеся версии в а н д а л я не могут привести ни одного достоверного свидетельства, подтверждающего ее. Оба они подкрепляют т е з и с в а н д а л я ссылкой на фразу, приведенную Наполеоном его кампанией в Египте и Сирии, работе, продиктованной на острове Святой Елены. Наполеон, будто бы сказал перед отъездом генералу Мену: "Я приеду в Париж, я прогоню этих адвокатов, издевающихся над нами и неспособных управлять республикой, я встану во главе правительства". Почти все литературное наследие Наполеона, оставшееся от времени заточения на острове Святой Елены, требует критического отношения. В особенности это относится к кампании в Египте и Сирии. сочинении призванным оправдать действия Бонапарта в 1 7 9 8 1 8 9 9 годах и фразу, которую Наполеон впервые вспомнил без малого 20 лет спустя после того, как она якобы была произнесена, нельзя принять как заслуживающее д о в е р и е свидетельство. Но если бы даже чему верить нельзя, эта фраза была произнесена? То есть того. Это ведь лишь один из вариантов версий, оправдывающий своевольный отъезд из армии, которую в те дни осенью 1799 года Бонапарт р а з в и в а л Больше того, можно даже допустить, что какие-то неотчетливые, неясные мысли в этом направлении бродили в голове Наполеона. Возможно, ближе всего к истине в данном случае. Повторяю, только в данном случае подошел Бурье. н Мемуары Бурьеа н вызвали в свое время весьма острую критику со стороны генералов б е л и а р а Гурго, к а м б а с с р е с а и других. Нельзя однако забывать, что в 1798-1799 годах Бурье н был еще одним из самых близких Бонапарту людей. Среди многих великих проектов, без конца возникавших в у м е б о Наполеона, писал Бурьян, был несомненный проект стать во главе правительства. Но тот бы ошибся, кто поверил в то, что у него при возвращении был какой-либо оформленный план или определенный замысел. Во всех его ч и с т о л ю б и в ы х желаниях было нечто весьма неопределенное, и если так можно сказать, он охотно. создавал в своем воображении воздушные замки. Скажем еще определение. Возникали ли в его в о о б р а ж е н и и подобные воздушные замки или нет, это не имело значения. В его положении, не сулящем никаких перспектив на будущее, мечты о воздушных замках были по меньшей мере не своевременны. Определяющим в действиях Бонапарта было стремление уйти от неизбежного. и недалекого уже позора поражения, проигрыша египетской кампании и найти выход, приоткрывающий путь к будущему. Бонапарт не мог, не хотел превращаться в человека без будущего. Его огромное самобладание о и изумительный актерский талант, умение маскировать подлинные побуждения и чувства, п о д б о р и л и ему и на этот раз так блестяще сыграть избранную им роль. ч т о в нее поверили не только многие современники, но и ученые специалисты, сто с лишним лет спустя изучавшие деятельность этого человека. Надо уметь дерзать, говорил он, и он дерзнул сыграть роль спасителя Франции в то время, как он был озабочен прежде всего спасением самого себя. к а к бы там не было Бонапарт, сразу же принял решение. 11 августа Он прибыл в Каир. 18-го он покинул его в направлении к а л е к с а н д р и и 22-го он написал последние деловые письма. 23-го августа на борту ф р е г а д а Мюрон, сопровождаемого фрегатом Каррер, он начал свое путешествие. Вместе с Бонапартом Египет покидали Бертье, Евгений Богарне, Бетьер, Дюрок, Лан, Лавалет. Мармон, Мюрат, Монш, Бертоли и сопровождавшие их о к р а н а Стоит задуматься над этим составом. т о был цвет египетской армии, самые выдающиеся офицеры и ученые, с которыми Бонапарт связывал все надежды, начиная египетский поход. Увозя с собой, лишив армию ее руководителей и оставив в ней только к л е б е р а мину явно не шел в счет. Бонапарт невольно выдавал себя. Египетский поход в его сознании был закончен. Вопреки всем заверениям он не ждал от него ничего доброго. Страница была перевернута. х о р о н я т от непрошеных взоров под покровом темноты, два небольших венецианских корабля начали свой опасный путь. Все было загадочно в нашем положении. Надежда завоевать самую знаменитую область Востока Уже не воспламеняло юные воображение, как в дни отплытия из Франции. Наши последние иллюзии рассеялись. Под стенами Сен-Жан-де-Акра им ы оставляли во все п о ж и р а ю щ е й земли Египта большую часть наших товарищей по оружию. Непостижимый рок влек нас, и мы ему подчинились. Пятнадцать месяцев миновало с тех пор, как мы покинули нашу родину. Все нам улыбалось при отъезде. Все было сумрачным при возвращении. А так описывал настроение пассажиров Мюврона и Каррера один из участников этой рискованной экспедиции. Но корабли отошли от берега, и прошлого больше нет. Генерал б о н а п а д на борту Мюврона в пути, позади следует фрегат Каррер. Генерала занимает теперь Только это плавание, ничего больше. Адмиралу Гантому, командующему этой маленькой э к с п е д и ц и и даны жесткие директивы: уклоняться от всех обычных морских путей, держаться ближе к африканскому берегу, днем не двигаться, не привлекать внимание, продвигаться вперед только ночью под покровом темноты или тумана. Что это? Звездные часы человечества, п а к писал Стефан ц в е й к Так ли это? Путешествие кажется бесконечно долгим. Сорок семь дней ночей, полтора месяца, даже более того. м ы с л и м ли это? Как назло, первые две недели нет попутных ветров. Корабли стоят на месте. Они почти не продвигаются вперед. Может быть, вернуться назад? укрыться в какой-либо бухте, но генерал б о н а т р а п как стали позднее острить, не преклонен ждать терпеливо ждать и при первой же возможности двигаться вперед хотя бы на три метра в сутки. Мимо вдалеке проходят английские сторожевые корабли. Они не обращают внимания на эти неподвижные суда, заняты е видимо рыбной ловлей. На борту фрегата В н е м вся жизнь замирает. Надо прикинуться неподвижным, мертвым. Ничто не должно в ы з в а т ь подозрений. Наконец поднялся долгожданный ветер, сильный ветер, надувающий паруса м ю в е р о н а Теперь, когда опускается спасительная темнота, фрегат быстро продвигается вперед. Бонапарт и его спутники сидят внизу и к а ю т кампани. Никому не позволено задавать вопросы ни о будущем, ни о настоящем. Бонапарт рассказывает разные истории, о боевых эпизодах прошлого, оратных подвигах, о привидениях. Он мастер повествования. Еще чаще идет игра в карты в 21. Бонапарт мечет карты, чет или н е ч и т Он увлечен только игрой, ничто больше его не занимает. Сколько надо прикупить в п с е м е р к е еще одну карту, еще одну? Маленькую, берите теперь сами. Он следит только за игрой. Браво, в ы и г р ы ш Так проходит время. Скрип, матч, п л е с к морской волны. За бортом ночь, море, где-то близко огни патрулирующих английских кораблей, а за ними далеко-далеко зеленая трава Франции. На несколько дней пришлось задержаться на Кортике. Он снова увидел отчий дом, синее небо своего детства, но сейчас они его не радовали. Земля жгла ему ноги, неизвестность, неясность завтрашнего дня были нестерпимо мучительны. Он не мог дольше ждать. Он всем рисковал. Все было п о с т а в л е н о на карту, и каждый час оттяжки розыгрыша был невыносим. Но вот снова подули ветры и снова путь. И вот с е м н а д ц а т г о Вандемьера 9 о к т я б р я 1799 года адмирал г а н т о м показывает генералу виднеющуюся на горизонте чуть уловимую глазом узкую темную полоску суши. Это цель. Мюрон подходит к берегам Франции. 47 с суток огромного напряжения, сосредоточение воли, чувств, желаний на одном. Пройти, проскользнуть незамеченным мимо невысыпной английской с т о р о ж е в о й охраны, сорок семь суток ожидания, приглушенных сомнений, страхов, надежд, остались позади. Вступив на твердую почву родной земли, генерал Бонапарт и его спутники должны были испытать чувство облегчения. То, что еще вчера представлялось бесконечно трудным, почти непреодолимым, было пройдено. В этом фатальном счете. одно против девяносто девяти выиграло одно. Это был большой, огромный, почти неправдоподобный выигрыш. Но на нем все кончилось. Новые заботы, новые задачи, новые не меньшие трудности подстерегали спутников на так обрадовавшей их Земле. Прежде всего б о н а п а д должен был отказаться от тщательно подготовленной продуманные до мелочей обвинительные речи против руководителей правительства. Что бы д е л а л и с Франции без меня? Эта столько раз повторяемая им фраза не могла бы теперь ь т произнесена. Во Франции сцена р а ф а э л е Он располагал уже точными сведениями о положении республики. Россия вышла из войны. Грозный Суворов был далеко. Границы Франции вне угрозы. г е р ц о г Йоркский. По соглашению с Брюном обещал в течение октября очистить всю занятую территорию. Инициатива была вновь перехвачена французскими армиями. Республика была вне опасности. Все доводы, все аргументы, приводимые до сих пор в оправдание этого тайного бегства из Египта, теперь отпадали. Республика не нуждалась больше в спасителе. Бонапарт мгновенно учел эту изменившуюся ситуацию. Если он не спаситель, то кто же он? Дезертир. Впрочем, возврата не было. Можно было идти только вперед. Уклонившись от обязательного карантина, он немедленно отправился в путь. На другой день он составил донесение директории, с д е р ж а н н о е почтительное и в то же время чуть дерзкое. Убедительно и в то же время не очень ясно. Он излагал положение дел в Египте, ход операции, мотивы, побудившие его прибыть во Францию. Мотивы, конечно, сугубо патриотические, продиктованные заботой о благе отечества. Его встречали везде радостно, почти восторженно. Генерал, прославившийся столькими победами, кому же еще р у к о п р е с к а т ь Бонапарт принимал эти выражения народной симпатии сдержанно. Он стремился быть скромным в одежде, в манере себя держать, в разговорах, в официальных выступлениях он оставался прост солдат, республиканец, верный своему долгу, ничего больше. Прибыв в Париж, он поспешил нанести официальные визиты членам директории. Он говорил немного м е н ь ш е всего о т е б е увлеченно о солдатах. Он умел каждому сказать что-то приятное. Разговор о мотивах его возвращения из Египта в Париж тяжелый и трудный для него разговор ни разу не возникал. Директора не посмели об этом спросить, хотя сами для себя решали вопрос вполне определенно. Бонапарт прибыл без разрешения правительства. Другие не имели права на такие вопросы. Через день-два самовольное возвращение главнокомандующего без армии в столицу. стала представляться чем-то само собой разумеющимся, нужным, наверное, даже необходимым. т е р т ы е политические дельцы, гольдички, искатели приключений оказывали генералу исключительное внимание. В газетах почти ежедневно писали о нем. Зеваки, встречая его на улицах, останавливались, нередко аплодировали ему. Он принимал эти знаки внимания с подчеркнутой скромностью. Он равнодушен к славе, она ему не нужна. Истый республиканец, он служит только родине, только народу. То состояние неописуемого восторга, порожденного прибытием Бонапарта в Париж, о котором р а с с к а з а л свое время т и б о к о т о р ы й затем п е р е п и с ы в а л а с ь из книги в книгу биографами Бонапарта, требует, конечно, сугубо критического отношения. Ставшая почти Каноническая версия об исключительной популярности генерала Бонапарта, о том, как вся страна словно по мановению волшебной палочки сплотилась вокруг него, была измышлением литераторов Наполеоновской школы. Но если отбросить преувеличения и крайности, неизбежные атрибуты Наполеоновских легенд, то все же останется несомненным, что Бонапарт Фрежюсе, в о ф р и ж ю с е в л е о н е На всем пути его следования в Париж встречали горячо, что отношение к нему повсеместно было сочувственным, порой даже восторженным. В о ф р и ж у с е Бонапарт был встречен огромной толпой народа, п р и в е т с т в у в щ е й его возгласами и д а здравствует Республика». Он принадлежал к числу наиболее популярных генералов того времени, и все же, чтобы правильно разобраться в п р о и с ш е д ш е м Следует обратить внимание на будничный календарь событий, сухой язык хронологии.